Не только слово, как оформленная лексическая единица, но и значимые части слова морпемы нередко обладают экспрессивной окраской. Большинство приставок, суффиксов придают словам наряду с новым лексическим значением также дополнительную выразительность. Первое. Важную роль – Играет звуковая организация речи – фоника. Другое значение этого термина – учение об эстетической роли фонетических средств языка. Это звукопись, звуковая инструментовка, задача которой – установить соответствие между фонетическим составом фразы И изображаемой картиной используется преимущественно в жанрах художественной литературы. Соответствие между фонетическим составом фразы и изображаемой картиной. Классическим примером звукописи являются Пушкинские строки: шипение пенистых бокалов и фунша, пламень, голубой, в которых звукопись создаётся повтором звуком ш п н Примером звукописи, создаваемой повторением звука р, может служить строка из басни Крылова. То мелкой дробью вдруг пожёстче рассыпался. Страница 433-я. Или у «Город грабил, грёб, грабастал». Такой же приём звукоподражания использован в стихотворении «Казина рубанок». Живей, рубанок, шипчи, шаркой, шушукой, пой за верстаком, чиши, тесину, сталью, жаркой, стальным и жарким гребешком. Звукопись используется не только в стихотворной, но и в прозаической речи. Например, в начале рассказа «Челкаш» горький с помощью повтора шипящих, свистящих звуков и дрожащего «Р» как бы воспроизводит шум, царящий в гавани. Звук якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз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 Суда, люди, всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Вместе с тем следует указать и наоборотную сторону медали. Неумелое использование фонетических средств языка нарушает такое важное требование к эстетической стороне текста, как эфрония – благозвучие. Ещё Аристотель утверждал, написанное должно быть удопочитаемо и удобопроизносимо. «Что одно и то же». Это античная теория языка и стиля «Москва-Ленинград, 1936 год, страница 180». Чем же вызывается неблагозвучие, какофония Но чаще всего оно связано с обильным стечением согласных на стыке слов – наплыв чувств встревоженных восемь согласных подряд с соседством одинаковых слогов проведено свыше ста стачек за последние несколько месяцев не раз рассматривался этот вопрос раз рассматривался проводились занятия по, по повторению Политэкономии. Интересны эти этимологические исследования. Со стечением гласных. Собралась толпа и у аэропорта, а у Иоанна Грозного с назойливым повторением одинаковых окончаний. Комиссия признала объект завершенным, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам. 434. Небо, казалось, трескалось от жары, от усталости. туманилось в глазах со случайной рифмой внутри предложения. Заключение такого соглашения будет иметь серьёзное значение с точки зрения общего улучшения международной обстановки. Под свой контроль прокуратура взяла... И дела В связи с последним примером я уместно вспомнить слова Чехова. Надо заботиться о музыкальности фразы и не допускать в одной фразе почти рядом «стало» и «перестало». Это Чехов, собрание сочинения «12 тома», «Москва», «1957 год», том 12 страница 193